Глава 7 за эти 10 дней что строили плод дарк потерял последние жировые отложения которых в принципе и не было а остались одни мышцы и устал он конечно сильно да все устали граф казалось еще больше постарел и посидел но сегодня закончили сооружать плод получился он большой метров 10 в длину и 4 в ширину установили на нем загон для лошадей и навес для людей Бревна вязали веревками и кожаными ремнями. В ход пошли и кованые гвозди. Навес делали из тента, сшив его. Поверху бревен плота уложили расколотые и оттесанные половинки тех же бревен. Установили три весла, чтобы можно было хоть немного управлять и маневрировать по реке. Завтра в путь. Дарк очень переживал, выдержит ли плот. Проверил все узлы, все, что они строили. И хоть все, казалось, было сделано добротно, но он все равно беспокоился. Спал тревожно, постоянно просыпаясь, а потом долго не мог заснуть и встал невыспавшийся и разбитый. Когда все было погружено и кони заведены на плот Дарк мысленно обратился к спасителю и попросил благополучной дороги для себя и своих друзей. При этом заметил, что все посматривают в небо и осеняют себя священным кругом. Лишь Ашкин, упав на колени и уткнувшись в землю лбом, что-то шептал. У него свои боги, у которых он, наверное, тоже просил помощи. Первый день все прислушивались и присматривались к поведению плота, вздрагивали от каждого резкого стука или скрипа, но все было спокойно. Плот, конечно, был неповоротлив, тяжел в управлении, но и течение было неспешным, поэтому пока особых проблем не было. На ночь они остановились у противоположного берега и, закрепив плот, спали на берегу. Никто не рискнул спать на плоту. Лошадей стреножили и пустили пастись. Так они и плыли не спеша, уже успокоились и ожидали встречи с людьми, живущими по берегу реки. Но на четвертый день они наткнулись на разъезд пальмарцев, которые их обстреляли и даже некоторое время преследовали. Но плот от берега был довольно далеко, и стрелы до них не долетали. Поняв бесполезность стрельбы, пальмарцы отстали. А наши путешественники поневоле стали более осторожными и внимательными процессе плавания Тубор рассказал, как он попал в королевство. У него, оказывается, есть невеста, а он должен подарить ей подарок ко дню свадьбы. При этом деньги на него он должен заработать сам. А девушку, видать, непростую Тубор сватает. Конечно, и подарок должен быть соответствующий. Вот он и подался в чужие края в надежде заработать. И дано ему на это год. Нанялся он поначалу в купеческий караван охранником А по приезде в столицу думал или в гвардию пойти, или в охрану к какому-нибудь аристократу. Через неделю плавания они, наконец, увидели первую небольшую деревеньку, но не стали к ней приставать, проплыли мимо. А на следующий день Ашкин заметил вдали темную полосу, пересекающую реку поперек. Что это, пока было непонятно, но Дарк предложил править к противоположному берегу, и это их в какой-то мере спасло. Приблизившись, они разглядели, что река перегорожена. Лодки, бревна — все это было увязано веревками и канатами и создавало непреодолимую преграду. Нет, прорваться можно, но надо было бы потратить немало времени, а на одном из берегов уже стояли лодки с вооруженными польмарцами. «Всем собрать самое необходимое. Чувствую, что нам придется покинуть плод. Готовьте гвардейца к эвакуации», — сказал Дарк, и народ начал поспешно собираться. Все-таки они успели и смогли направить плот к тому берегу, где почему-то никого не было. Вернее, была засада, но всего лишь из трех человек, как узнали они позже. Когда плот пристал, эти трое и выскочили им навстречу. С ними расправились быстро, и Дарк приказал седлать коней. Погрузили гвардейца. Франко уже была вполне дееспособной и сама уселась в седло. Граф и его слуга взяли к себе баронессу и ее брата. На шестую лошадь усадили служанку баронессы, и собирались уже отправиться в путь. Сами парни должны были бежать, держась за стремя лошадей. Но планам не суждено было сбыться. Из-за ближайшей рощи выскочила сразу десятка-полтора всадников. «Граф, уходите, уводите всех, мы их задержим!» — закричал Дарк и ударил ладонью по крупу лошадь Торка. «Ашкин и Тубар, останьтесь, будем прикрывать отход, отходим к кустам, кони туда не пойдут!» — завершил речь Дарк и вынул меч из ножен. Тубор выхватил лук, и пока отряд неприятеля приближался, успел выстрелить несколько раз, убив или ранив троих врагов. Им повезло, что напавший отряд не имел с собой ни луков, ни арбалетов. Действия тех, кто перегородил реку, были или мало просчитаны, или плохо подготовлены, но факт то, что Дарку и его друзьям это все было на руку. Они отошли в прибрежные кусты, чтобы их не смогли достать конники, и Тубор принялся их методично отстреливать. Командир конников что-то проорал, и те начали спешиваться и пробираться к обороняющимся. Тут уже они оказались в равных условиях, и мечи Дарка и Ашкина обогрились кровью врагов. Но с того берега приближались лодки с воинами, и пусть пока еще они были далековато, но надо было принимать какое-то решение. К этому времени парни уже уменьшили отряд напавших почти на десяток человек. «Вперед, руби! За королеву!» Неизвестно, зачем закричал Дарк и бросился на оставшихся врагов. Тубер и Ашкин последовали его примеру. Они заставили неприятеля ретироваться, но лодки с подмогой уже вот-вот должны были ткнуться в берег. И парни кинулись к ближайшему лесу. Они все-таки успели к нему раньше, чем их догнали преследователи. Отбежав немного от опушки, они попадали без сил на землю, пытаясь отдышаться. Их никто не преследовал, наверное, сочли излишним но они все равно еще долго прислушивались к лесу. Отдышавшись, они поднялись и медленно пошли, стараясь не сильно удаляться от опушки и придерживаться курса на север. Хорошо, что и лес имел это же направление. Никто из троих не знал местности, не знал, куда их выведет этот лес. Им просто ничего не оставалось сделать, как только идти. Все трое были ранены. В горячке боя и последующем беге никто этого не замечал. А вот почувствовали это потом, когда схлынул боевой запал и адреналин. Хуже всех было с Ашкиным. У него было проткнуто бедро с внешней стороны и левый бок мечом. У Тубора, по всей вероятности, поломано с правой стороны несколько ребер, а все лицо напоминало лиловую сливу. У Дарка наливалась огромная гематома на левом плече и предплечье. Дарк почти тащил Ашкина на себе, сжав зубы, хоть и самому приходилось несладко но он считал, что он наименее пострадавший из них всех. Хорошо, что у них было оружие, лук с несколькими стрелами и огниво, которое теперь Дарк таскал все время в кожаном мешочке со шнурком на шее Даже не отойдя, а отползя в первый день в вглубь леса, они решили немного переждать. Дарк взял лук и отправился искать дичь, надеясь что-нибудь подстрелить. Есть всем хотелось ужасно. Ему повезло, и он подстрелил небольшого кабанчика. Кое-как дотащив его до организованной ими стоянки, Он с помощью тубора принялся его разделывать, правда, помощь была одно название. Костер уже горел, и они, чуть обжегши на нем печень кабанчика, принялись жадно ее поглощать. Утолив немного голод, Дарк продолжил снимать шкуру и разделывать кабана дальше. Они провели на этом месте два дня, отлеживаясь, врачуя раны и отъедаясь. А затем двинулись в путь, при этом, как и говорилось раньше, не зная, куда придут. Шли медленно, двигаться быстрее не давали раны. Хорошо, что ни у кого не было воспалений, и те пусть и не быстро, но подживали. На четвертый день пути, когда этот массив леса закончился, и им поневоле пришлось выйти в прилегающую степь, они столкнулись с отрядом королевских гвардейцев. Это был дозор, изнаходившийся неподалеку крепости и городка вокруг нее. Дозор так и нашел их, медленно бредущих по дороге, поддерживающих друг друга. Но при виде конников парни разошлись в стороны, чтобы не мешать друг другу, и обнажили оружие, надеясь подороже продать свои жизни. И лишь увидев цвета воинов, снова повисли друг на друге. Их сопроводили в крепость, накормили, а потом один из офицеров долго расспрашивал, делая какие-то пометки на листе бумаги. Наверное, в крепости убедились, что врагами они не являются, и шпионами польмарцев тоже. Им вернули оружие, и лекарь принялся врачевать их раны, и ставить компрессы на гематомы и синяки. Королевство, наконец, вступило в войну, и дозоры разведчиков рыскали по территории, пытаясь составить план размещения захватчиков, их численность и силы. Оказалось, что тут побывали граф и Франко, да и все, кто был с ними на плоту. Буквально несколько дней назад их отправили в столицу. Один лишь гвардеец остался в крепости и лежал в местном лазарете. Когда они немного пришли в себя, и лекарь разрешил им вставать, Они все втроем заявились в гости к гвардейцу, и радости того не было предела. Он очень благодарил Дарка за оказанную ему помощь, показывал кисть, которая, вопреки всему, заживала и даже немного работала. Конечно, чтобы полностью она восстановилась, надо еще много времени, а может полностью она и не восстановится. Но уже и то, что есть, хорошо. Ноги тоже вроде бы срастаются правильно, но это тоже будет ясно, когда снимут повязки. Гвардеец рассказал, как они гнали лошадей, а потом, не останавливаясь, перешли на рысь и так двигались до самого вечера. Переспав в небольшой роще, они с самого утра продолжили путь и почти сразу же столкнулись с дозором, который их, как и Дарка с ребятами, отправил в крепость. «Мама, ну что ты, успокойся, ведь все хорошо закончилось. Ты думаешь, я ожидала, что так все произойдет?» «Все, больше никуда». Сидеть во дворце и ни шагу, пока не закончится война. Ты даже себе не представляешь, что я уже думала, особенно узнав о разгроме вашего каравана. Тебя ведь 90% придворных похоронило, только мы с Леоной надеялись неизвестно на что, и слава спасителю наши надежды оправдались. Знаешь, мама, если бы не один мальчишка, мой ровесник, сын барона из королевства болор не думаю, что мы с тобой бы сейчас разговаривали, если бы не он. Правда, он почему-то скрывал свое происхождение от остальных, о чем и меня просил. Он ведь меня и вытащил из той толчаи, когда ранили. А потом еще и лечил, да еще и нес на руках, пока я была без сознания. «Кстати, как твоя рана?» — спросила королева дочь. «А, — отмахнулась-то, — нормально. Твой придворный лекарь Лавин осмотрел. Сказал, что очень повезло, что ничего не задето и что правильное вовремя провели лечение». Извини, что перебила, может, мальчишка просто соврал тебе, что дворянин. Увидел красивую девушку, распустил хвост, и чтобы произвести впечатление, сказал неподумавши, а потом опомнившись, решил разыграть таинственность. Не знаю, мама, просто он мне понравился. Но манеры и поведение все же говорили, что он из благородных, хотя, может, я и ошибаюсь. Знаешь, я еще никогда не видела таких целеустремленных людей, верных слову и своим обязательствам. А еще он красив и, думаю, дети от него тоже будут красивыми». В ответ на эту тираду королева фыркнула. «Смотри, простолюдины мне утрона не нужны, так что умерь свою страсть и поступки обдумывай». «Мама, перестань, я уже вполне взрослая и вполне могу различить ложь и правду. Он мне хоть и понравился очень, но голову я не потеряла. Дарк, так его звали», продолжала тем не менее Франческо. «Дарк дермушер Он был самым младшим среди мужчин, не считая брата баронессы, Но все его почему-то слушали. Даже графковский а ты же знаешь, какой у него гонор и какой он скандалист, ни разу не возразил. И ты знаешь, он работал так же, как и все, кто был. Выполнял и грязные работы, и тяжелые. Я просто поражалась. Это был совсем другой человек, не тот, которого я привыкла видеть. Ты бы повесила графу какой-нибудь орден. Он неплохо себя показал. Да, я думала об этом. Хотела тебя спросить. Ну а раз ты тоже за, то графа наградим задумчиво проговорила королева, не сводя глаз со своей младшей дочери. Баронесса Эмилия Энну племянница начальницы канцелярии, готова была отдать Дарку свой пояс, которого, правда, ей еще год ждать. «Втрескалась в парня по уши. Даже то, что он простой наемник, ее не останавливало», — усмехнулась Франческа. «Даже так?» — удивилась королева. «А ведь я с ней пообщалась. Девочка не глупая. Надо ее возвести в ранг Фрейлины при наследнице, как думаешь?» Дочь махнула рукой на слова матери, мол, это твое право, а потом продолжила. «Жаль, конечно, что по всей вероятности этот парень погиб. А знаешь, мама, вот его я могла бы привести к тебе на смотрины». Проговорив это, девушка смахнула невольную слезу. «Ну что ты, девочка моя, будем надеяться, что и с ним все обойдется. Нам просто ничего больше не остается, только надеяться». «Ладно, радость моя, у меня много работы», — проговорила королева, обнимая и целуя дочь. «Иди, вечером поговорим». Франческа встала и направилась к двери. А королева посмотрела ей вслед и вздохнула. «Вот и у тебя, дорогая, первые потери. А сколько их еще будет? Сколько будет разочарования и слез? Но, может, спаситель пощадит, и тебя минует такая судьба», — думала королева, глядя вслед своей младшей дочери. А тут еще этот барон или не барон появился. Хотя, вроде бы, он уже и пропал. но пропал так пропал». А если вдруг объявится, проверим, какой он барон». Когда дочь вышла, Сальва Мистель-Ланская из заботливой матери снова превратилась в королеву. Она позвонила в серебряный колокольчик, и в дверь заглянул секретарь. «Что изволите, Ваше Величество?» «Вызови ко мне конетабля и адмирала», — проговорила королева, просматривая донесения о тайной службы «Ах, как не вовремя эта война», — думала королева. Тот, кто это затеял с убийством посла, немного просчитался. Чтобы сместить меня, ему вначале надо было бы настроить народ против династии, а потом уже призвать иностранные державы, чтобы скинуть ненавистный режим. А он поспешил. И в результате селяне, подвергшиеся разграблению и уничтожению польморцами, обозлились на захватчиков. И если сейчас дать им вождя и немного оружия, да пообещать после войны помощь и послабление в налогах, Под ногами захватчиков будет гореть земля. А тут еще и весна, пусть и ее конец. Но до урожая еще далеко, а солдат надо кормить. Конечно, нам тоже тяжело будет, но пшемам еще хуже. Значит, несколько лет засухи и неурожая так подкосили экономику страны, что королю польмарцев Кадышу Гардерстадеру, чтобы удержать власть, надо было направить гнев народа куда угодно. А тут подвернулись мы. Благо, война между нами давно назревала». «Ваше Величество!» — заглянул в кабинет секретарь. «Канетабль и адмирал флота пришли. Пусть войдут». «Добрый день, Ваше Величество!» — проговорили почти одновременно зашедшие в кабинет. «Проходите, господа, присаживайтесь. Нам надо многое обсудить и принять решение. Что-нибудь желаете?» «Нет, Ваше Величество!» — ответил Канетабль, Мужчина с благородной сединой, выправкой военного человека и усталым выражением лица. — А я бы выпил охлажденного сока визиги, — сказал адмирал флота, — довольно молодой и симпатичный мужчина в темно-синем камзоле и белоснежной рубашке, большой эстет, тщательно следящий за своим внешним видом. Дав указание секретарю подать напиток, королева задала вопрос адмиралу первому. — Скажите, господин адмирал. Правда, что увеличилось нападение пиратов на наши торговые корабли и даже порты? Да, Ваше Величество, правда, буквально несколько дней назад была попытка нападения и высадки пиратов в порту города эль -Танир. Но стражи города и расквартированным там двум ротам латников удалось отбиться и даже захватить одну барку. Купцы говорят, что польмарцы и пираты договорились между собой, что в это время те будут нападать с моря, чтобы мы не смогли снять с прибрежных районов войска. Адмирал умолк, глядя на королеву, которая сидела нахмурившись и нервно теребила кружевной платочек. — А что у нас с сухопутными войсками? — посмотрела она на Канетабле. — У нас пока все по плану. Отступив от границы, мы сдерживаем войска неприятеля на довольно большом протяжении линии соприкосновения. По мере того, как отступали, где, возможно, вывозили людей и зерно, Правда, не всегда все проходило гладко. Некоторые селяне не сами не хотели уезжать, ни зерно не отдавали. Сейчас захватчики заняли довольно большую территорию. Войск у них не хватает, поэтому гарнизоны стоят только в городах. А отряды фуражиров рыскают по деревням и селам, пытаясь забрать последнее зерно и фураж. Наши конники пытаются этому мешать и уничтожают отряды фуражиров Думаю, через месяц войска польмарцев начнут голодать что у нас с набором и обучением новобранцев спросила королева набор произведен народное ополчение готово выступить через пару недель заканчивают обучение всего набрано пять полков а также дворянское конное ополчение полк и две роты всего двенадцать тысяч человек хорошо что еще можете сказать пшемы очень зверствуют те кто смог вырваться и избежать рассказывают такие страсти людей и сжигают, и на кол сажают а просто порубленных даже не считают, убивают всех, не жалеют даже маленьких детей. подробности не буду рассказывать, слишком уж они кровавы и мерзкий Прошу простить меня, ваше величество». «Благой спаситель», — побледнела королева, — «не люди они, что ли?» «Ну, Кэдаш, дрянь такая, ты мне за это ответишь», — проговорила она. «Я вас, господа, выслушала. Через три дня заседание военного совета. Подготовьте свои планы и предложения». Дарк восстановился быстрее всех и стал выходить в городок под названием Шатбург, который располагался рядом с крепостью. Денег у него практически не было, в его возможностях было только глазеть на все, что происходило вокруг него. Городок был полусонным, малолюдным, каким-то пыльным и грязным. Как понял Дарк, многие из его жителей подались еще дальше, вглубь королевства, подальше от войны. Многие дома стояли пустыми, с закрытыми ставнями. Иногда он позволял себе зайти в местную таверну и выпить холодного травяного отвара, используемого вместо чая. Самый дорогой напиток, который он мог себе сейчас позволить. Как-то под вечер, когда он уже возвращался с прогулки, его внимание привлекла странная троица. Двое мужчин тащили третьего, по всей вероятности, в дымину пьяного, одетого в какой-то длинный серый замызганный плащ и потрепанную шляпу с большими полями, глубоко надвинутую на глаза. Какая-то несуразница в поведении Троицы царапнула сознание Дарка. Он пока не мог понять, что. И уже разминувшись с Троицей, он остановился, размышляя о том, что же могло его заинтересовать. А потом решил проследить, куда они пойдут и что будет дальше. Прячась за деревьями и домами, чтобы не попасть на глаза преследуемым, он осторожно шел за ними. Троица привела его на окраину городка и вошла в какой-то дом, больше напоминавший полуразваленный сарай. Перед самым порогом ведомый мужиками запнулся и чуть не свалился. Шляпа свалилась с головы, а при наклоне плащ задрался, и мелькнули форменные офицерские брюки и надраенные до блеска сапоги. Вот тут Дарк и понял, что показалось ему несуразным. Блестящие сапоги под потрепанным плащом и затертые грязной шляпой, достойной какого-нибудь нищего. Троица скрылась в халупе. И Дарк решил выждать, а потом все-таки наведаться и узнать, почему пьяного офицера тащили не в крепость, а в какой-то полуразваленный сарай. Ему удалось подобраться к маленькому окошку и, присев под ним, прислушаться. «Облей его водой. Пусть быстрее приходит в себя. Ты не переборщил с зельем? Что-то он больно квелый какой-то», — раздался первый грубый голос. «Нет, старая ведьма рассказала, как пользоваться зельем и сколько надо для здорового мужчины». «Времени просто мало прошло», — ответил ему какой-то песклявый голосок, словно владельцу было тяжело говорить. «Мало, мало», — проговорил первый голос. «Нам некогда ждать. Надо быстрее выяснить, когда придет пополнение, в каком количестве и что собираются делать войска дальше, помимо рыскания по дорогам». Затем раздался смешок. «А ловко ты. Господин, выпейте холодного соку визиги. Сегодня очень жарко». «Вот он и выпил» и на некоторое время в доме все стихло. «Ну что, долго еще ждать?» — заговорил первый голос через время. «Сколько можно ждать?» «Все, уже веки дрожат, скоро придет в себя». «Ну так полей его немного водой, сократим ему немного отдых», — снова хохотнул первый голос. Скорее всего, это были польмарцы или их помощники из местных, потому что говор был без акцента, и интересовали их данные о войске дар хотел достать меч, но передумал. Вряд ли там можно развернуться с мечом. Осторожно вынул из ножен кинжал. Также на полусогнутых пробрался к двери и уже там, распрямившись, всей массой тела ударил в дверь. Запор жалобно звякнул, и парень, ввалившись в полутемное помещение, вогнал в ступор там находившихся. Эта заминка дала Дарку время осмотреться, а его глазам привыкнуть к полумраку. На лавке лежал один из молодых лейтенантов, недавно прибывших в крепость. Он уже начал приходить в себя и слабо шевелился, пытаясь встать. Один из похитителей выхватил откуда-то из своей одежды нож, больше походивший на небольшой меч, и двинулся к Дарку. «Тебя, мальчик, я смотрю, не учили стучаться. Придется научить». Это был грубый, хриплый голос, который Дарк услышал первым. Глядя на молодое, безусое лицо парня, похититель решил, что легко справится с ним, и в предвкушении улыбался, поигрывая ножом. Дарк напрягся и тоже изобразил желание откнуть противника кинжалом, но сам внимательно следил за его ногами. Вот еще немного, и он окажется в пределах досягаемости. В этот момент Дарк сделал быстрый шаг вперед и ударил ногой по коленной чашечке противника. Не ожидавший от пацана такой прыти, похититель с воплем упал на пол и, держась за ногу, продолжал выть. Дарк нагнулся и ударил его в висок так, что тот просто потерял сознание и не орал, привлекая всю округу. Второй его подельник попытался проскочить мимо Дарка в дверь и сбежать. Впрочем, у него это не получилось. Дарк вовремя пресек его поползновение, ударив рукояткой кинжала по затылку. И когда тот свалился без памяти, Дарк, отхватив от плаща, в которой был наряжен лейтенант приличную полосу грубой материи, принялся вязать нападавшего а потом и того, которого ударил рукоятью кинжала, отправив в беспамятство. После этого он обыскал похитителей. К удивлению, у старшего, как он посчитал, нашелся кошель с тремя золотыми и десятком серебряных монет. Да и второй оказался небедным. В кошеле тоже позвякивало серебро. Закончив с похитителями, он подошел к лейтенанту. — Ты как? — спросил он не до конца пришедшего в себя воина. Тот что-то пробормотал, но Дарк ничего не понял. «Ты сможешь идти?» — повторил он свой вопрос. «Постараюсь», — наконец более внятно проговорил тот. «А где я?» — вдруг задал он вопрос. «В городке? Где же еще?» «А ты кто? Я тебя где-то видел. Не могу вспомнить где». Хмуря брови проговорил лейтенант, рассматривая Дарка. «А это кто?» — показал он рукой на связанных. «Это те, кто тебя поил холодным соком визиги. Не узнаешь?» «Ладно, вот вода, только не пей, умойся и намочи голову», — кивнул Дарк на деревянную корчагу с водой. «А я попытаюсь быстро добежать до крепости и пригнать сюда карету. Где твой меч?» «Не знаю, что-то я вообще плохо соображаю». «Как зовут, помнишь?» «Да, я Герц Эну Тирас, лейтенант», — словно вспоминая, медленно проговорил потерпевший. «Тогда держи». И Дарк протянул ему кинжал. «С мечом ты тут не развернешься». Это враги, в случае чего можешь не жалеть, но лучше, если они останутся живыми. Хорошо, я все понял. Иди, только недолго, что-то плохо мне. С этими словами лейтенанта вырвало. Держись, я быстро. Глядя на бледное лицо Герца, уверил его Дарк. К крепости он летел со всех ног. Редкие прохожие, встречавшиеся на его пути, спешили быстрее убраться с его дороги и, наверное, имел он очень уж встревоженный и бешеный вид, такой, что охрана на воротах даже отшатнулась и не стала спрашивать ни о чем. Влетев в коморку дежурного офицера, он скороговоркой выпалил все о произошедшем и потребовал карету и несколько солдат охраны. Дежурный офицер тоже не стал спорить и в течение нескольких минут организовал карету, лекаря и пятерку всадников охраны. Дарку тоже подвели коня, и тот, взлетев на него, рысью направился к месту, где оставил лейтенанта. Лейтенанта застали в полубессознательном состоянии, но не сводящим глаз со связанных преступников и твердо держащим в руке кинжал. Увидев входящих, Дарка и воинов из крепости, он улыбнулся и потерял сознание. К нему тотчас бросился лекарь и принялся звенеть своими пузырьками, что-то разводить в плошке и пытаться этим напоить лейтенанта. Связанных и уже пришедших в себя похитителей вынесли и погрузили в карету, завязав им предварительно рты, чтобы не создавали шум. Дарк же с тревогой следил за лекарем, и тот, когда разогнулся и увидел взгляд Дарка, улыбнулся и кивнул. «Все будет хорошо. Пару дней и будет прежним безголовым повесой, пьющим всякую гадость из чужих рук». И лекарь махнул рукой, позволяя грузить лейтенантов в карету. Назад в крепость поспешали, но не гнали. Ехали спокойно, чтобы не создавать у обывателей всевозможных домыслов. А в крепости их уже ждали. Только они въехали в ворота, как те сразу же закрылись. Задержанных сразу же уволокли в подвалы под крепостью. А Дарко начал расспрашивать офицер тайной канцелярии. Расспрашивал долго и тщательно. Не только о том, что произошло, а еще почему обратил внимание, что он думал в тот момент, и почему не кинулся в крепость, а стал сам освобождать лейтенанта. Услышав, что Дарк боялся, что допросив лейтенанта убьют, и поэтому спешил, да и не видел особых противников в задержанных, офицер на это заявление только хмыкнул и с сомнением посмотрел на Дарка. Промучив парня вопросами часа два и заставив подписать и несколько опросных листов, офицер наконец отпустил Дарка. В комнате, куда определили на постой Дарка, Тубора и Ашкина, Царил нездоровый ажиотаж в ожидании Дарка. Стоило только ему войти, как на него набросились с расспросами. Пришлось последовательно рассказать, что произошло и его действия при этом. Потом, хоть было жалко, он поделился монетами с парнями, ведь у тех тоже не было ни гроша. Правда, оба тут же заявили, что они просто берут в долг и при первой возможности рассчитаются с ним. Как выяснилось, похитили лейтенанта местные представители ночной гильдии, соблазнившись деньгами польмарцев. Уж очень тем надо было выяснить, когда подойдет подкрепление в крепость. Правда, когда на следующий день воины стали трясти остальных членов гильдии, выяснилось, что эти двое действовали по своей инициативе, не посвящая в это даже главарей. Что там дальше делало командование и тайная канцелярия, никто не знал. Да это Дарка и не интересовало. А через пару дней Дарк все же уговорил капитана, командовавшего патрулями, включить его в один из отрядов. Тубар и Ашкин ужасно ему завидовали, но поделать ничего не могли, так как были не вполне здоровы. Дарк думал, что контроль дорог и близлежащих сел — просто формальность. Последнее время противник никаких действий не совершал, сидел спокойно в захваченных им городках и деревнях но действительность снова показала ему, что не все так просто. Почти сразу после выезда в дозор сержант, командовавший отрядом, заметил на горизонте дымок. В той стороне находилось одно из сел, и он решил проверить, все ли там в порядке. Когда через полчаса скачки они прибыли на место, увидели, что на село напал отряд польмарцев. Горело несколько домов, над селом стоял людской ор. Напавшие были так увлечены грабежом и насилием, что поначалу не обратили внимания на под копыт и крики первых убитых своих соотечественников. Это и решило исход схватки, ведь очень неловко отражать удары мечом, когда тебя застали со спущенными штанами. Польмарцы попытались организовать отпор, но время было упущено, и многие из них уже были зарублены воинами королевы. Сервы, увидев помощь, тоже стали активно сопротивляться и схватились за вилы и косы. Отряду захватчиков не дали соединиться, И били их по частям. Самые сообразительные вскочили на коней и дали дёру, поняв, что в этой ситуации надо быстрее уносить ноги. Вся схватка заняла не более 15-20 минут. Преследовать противника сержант запретил. Воины принялись перевязывать раненых, а потом занялись мародёркой. Снимали брони, подбирали оружие, срезали кошелей, если они были. Одежду оставляли серовым. Постирают, заштопают прорехи нанесённые мечами, и она им послужит еще не один год. Селяне оплакивали мертвых, по всему немаленькому селу стоял женский вой. Дарку было очень неприятно смотреть на страдания людей, он их жалел, но помочь им ничем не мог. С польмарцами был довольно большой обоз, по всей вероятности это были фуражиры и видно уже ни одно село ограбили. Сержант нашел старосту и долго о чем-то с ним разговаривал, Потом разрешил отобрать то, что те успели забрать, и погрузить с этого села. Через некоторое время подумал и оставил три телеги и пару коней. Остальные повозки выстроили караваном, посадили возницам несколько местных мужиков, привязав к повозкам пойманных коней, и отправились в крепость. Прошло несколько дней, и к крепости прибыло пополнение или подкрепление в количестве трех тысяч человек. Здесь были и воины с восточной границы, и ополчения. Командовал ими пожилой полковник. Рядом с крепостью на поле установили палатки для офицеров. Простой солдат спал на земле, ведь была уже поздняя весна, вернее даже лето. К этому времени и Тубар Сашкиным залечили свои травмы и тоже стали проситься в дозор. Но начальник крепости поступил по-другому, отправив их к прибывшему полковнику. Тот покрутил носом, но парней принял. И у них начался новый этап в жизни. Им, не спросив желания, выдали тяжелые щиты и копья и принялись муштровать в составе полусотни. Конечно, можно было плюнуть и уйти, ведь это была не их война, и они не были подданными королевы. Но как это сделать, не уронив чести, ведь их посчитают трусами, вот и терпели. Когда какой-то офицер попытался их обредить в кожаный доспех, а их кольчуги приказал сдать, то они просто объяснили, что это их личные вещи, и он может идти лесом, а так как они подданные других государств, то могут вообще отказаться от помощи их королеве. Офицер подумал и ушел. На этом все и закончилось. В последние дни весны ополчение подняли и повели в западном направлении. Идти было тяжело. Жар, пыль, да еще, помимо тяжелого щита и копья, на поясе болтались меч и кинжал а за плечами – ранец самым необходимым, который Дарк не осмелился сдать в обоз. Он давно уже понял, что в жизни не все так, как описано в рыцарских романах, которые он читал в замке. Но сознание еще сопротивлялось, оправдывая те или иные неблаговидные поступки окружающих. Поэтому он не сильно расстроился, когда не дождался положенной доли трофеев которые были захвачены в селе несколько дней назад. Наверное, просто не успели. «Ведь нас так неожиданно отправили в дорогу», — думал он, успокаивая себя. «Позже обязательно отдадут». Правда, внутренний голос говорил обратное. И все равно, Дарк верил в благородство и честность окружающих. Ведь и отец, и учитель говорили, что честь превыше всего, так как можно совершать поступки, которые прямо ее порочат. Так думал он, отмеряя версту за верстой, отгоняя оводов и смахивая пот, заливающий глаза». Вечером на привале он услышал новость о том, что в полуденном переходе находится лагерь польмарцев. Сержант проговорился, что они должны отрезать им путь, и что, скорее всего, с противоположного края по польмарцам ударят коронные войска. А их дело не дать им отступить и вместе с коронными перемолоть этот отряд противника. Тубор и Ашкин тоже были здесь. Их определили в один десяток с Дарком, и это его радовало. Все-таки одно дело, когда спину и плечо тебя прикрывает человек, с которым ты уже побывал в схватке и можешь ему доверять. И совсем другое, когда рядом стоит малознакомый воин, от которого не знаешь, чего ждать в сложный момент. Спали они тоже рядом и держались один другого, понимая, что вместе они могут выжить в бою. Хотя кто в молодости думает о смерти? Всем ведь кажется, что жизнь вечна, и уж с тобой точно ничего не произойдет.